Глава 7. Подплывая к дому, Рикардо и Алессандро Дегоро успели заметить корму гондолы, исчезающую за изгибом канала. Лакей на причале известил их, что молодая хозяйка с подругами изволила отправиться на прогулку. «Жаль», — подумала Алессандро, ощутив странную смесь досады и сожаления. Он хотел и не хотел ее видеть. Младшую сестренку Рикардо он почти не помнил. В городе она появлялась редко. Память, как мутное зеркало, подсовывала изображение смешливой девчонки с милым лицом и пронзительно-капризным голоском. Зато женщина, вернувшаяся с острова, с первой встречи захватила его воображение. Маленький, гордо вздернутый подбородок, бесстрашный росчерк бровей, взгляд светло-карих глаз бьет на вылет. «Она невеста Энрике», — одергивал он себя. «Или же нет?» Энрике должен был жениться на Джулии, а эта девушка, кто она? Сам того не замечая, он прошелся по террасе, размеченной солнечными полосами. Остановился в опасной близости от каменного логова, устроенного в дальнем конце. Звякнула цепь. В глубине щели, очерченной тенью, зажглись огоньки. Медленно выползли на свет перепончатые лапы и треугольная безносая морда с разъявленным ртом из которого тянулась ниточка слюны. Алессандра ее не видел. Перед его глазами стояло другое лицо. Нежный лоб, как лепесток розы, тень от каштанового завитка, выбившегося из прически, ироничный, чуть насмешливый изгиб губ. Может ли такое быть, что под этим ангельским обликом скрывалось чудовище? Ему доводилось слышать о морских тварях, умеющих превращаться в людей. «Это просто слухи», — сказала бы она как тогда на скудно освещенной террасе в доме Арсага. Но даже в неровном свете факела он видел, как дрогнуло ее лицо. Сзади на его плечо опустилась ладонь. «Ты бы отошел от греха», — посоветовал Рикардо. «А то неровен час». Треугольная морда спряталась, канула обратно во мрак. «Да уж, опасная тварь», — покачал головой Александра. «Не поверишь, сам ее боюсь. Но какова джули? Нет, я помню, что это всегда в ней сидело с детства, если нужно успокоить какую-нибудь животину сразу к ней. Навострилась у себя на ферме. И монахи не ее хвалили. Но такого не ожидал. Она очень изменилась, когда вернулась, не правда ли? Простой вопрос, но Рикардо от чего-то ощетинился. Что ты имеешь в виду? Съезди на Тера де Мираколи, узнаешь? К монашкам, что ли? Чего я там забыл? Сам езжай, если хочешь. Он был там, проболтался без толку полдня, стараясь не обращать внимания на сырость, грязь и убогую окружающую обстановку. Съел две порции отвратительной поленты, чтобы только разговорить трактирщика. В обитель, кстати, так и не попал. Наверное, проще верблюду пролезть в угольное ушко, чем мужчине пробраться в женский монастырь. Самым удачным оказался разговор с отвратительной нищей старухой, похожей на неопрятный куль в лохмотьях. Правда, бабуля была явно не в себе, к тому же от нее оглушительно воняло. Зато она была первая, от кого удалось добиться хоть чего-то полезного. «Спустилась девчонка в крипту, и с концами. Только балахон до да сандалий нашли потом у воды. Это все они. Приходят, когда хотят, берут, кого хотят», — прошамкала бабка на фарлийском просторечии. Александра дал ей два сольда, целое состояние для нищего острова, но старая ведьма ловко сцапала деньги тощей скрюченной лапой, больше ничего не сказала. Надеюсь, что тебя как брата одной из послушниц приветливее встретят, объяснил он Рикардо. Тот нервно передернул плечом. Если вам так спокойно не могу и проведать старую Абатису? Вроде они с матерью были дружны? Вам, отметил про себя Александра. Значит, не он один заподозрил подмену. А кто еще? Дона Асунта? С ней он тоже хотел бы перемолвиться словом, но при каждом его появлении сеньора запиралась у себя и отказывалась выйти, ссылаясь на многочисленные старческие хвори. Непонятно, почему Рикардо так спокойно безразличен. Алессандра гнала от себя подозрение, что новая сестра, более покладистая и сговорчивая, была для Рикардо гораздо удобнее прежней Джулии. Между прочим, один рыбак с де и Миракола, после того, как Алессандро оживил его память парой монет, вспомнил некоего знатного молодого господина, которого ему часто случалось возить на остров. «Сами понимаете, ваша милость, как не прячь пташку за монастырскими стенами, а любовь свою возьмет!» — хихикал рыбак. Если не врал, конечно. Этого он не стал рассказывать Рикардо, но про себя твердо решил что секретами таинственного острова нужно будет заняться. С высоты Венетта похожа на дельфина, под брюхом которого протянулась длинная цепочка островов Спиналонга. Чуть подальше в стороне лежит остров Терадеи Мираколи, над которым одиноко торчит колокольня монастыря Святой Виадоры, и шесть раз в день разносится дребежащий колокольный звон. Желтыми пятнами по бирюзовому шелку лагуны, раскиданы несколько других островов, и, наконец, довершают картину болотистые от Меледита, отделяющие лагуну от длинного моря. Все это я могла увидеть благодаря глазам и крыльям Пульчина. Однако сейчас мне впервые представилась возможность увидеть Венету собственными глазами, с другого ракурса и несколько другой точки зрения. Пульчина, хоть и отличался широтой интересов, был абсолютно холоден к красоте роскошных арок и квадрифолий. Его не волновали тайны маленьких улочек, скрепленных мостами, таких узких, что они больше походили на проходы между шкафами. Меня же очарование Венеты просто завораживало. Я чуть не выпала из гондолок, когда засмотрелась на проплывающий мимо дворец. Отраженный в воде, он казался вдвое изящнее и тоньше. Потом его сменила колоннада, увенчанная гроздьями бело зеленого мрамора, напоминающего о морских волнах. Город в моих глазах двоился, мерцал. Отраженные балконы и арки выглядели не менее реальными, чем те, что возвышались над головой. Облака, плывущие в канале, растворялись в подземных течениях. По воде пробежала рябь, когда нас обогнала другая гондола, где сидели трое вельмоши в белых масках. Они замахали руками, привлекая наше внимание. Кто-то отвесил довольно смелый комплимент. Контраст между их бесстрастными личинами и пылкими словами показался мне забавным, как будто ожившая статуя вдруг призналась бы вам в любви. Приближался час, когда весь город одевался в маски, что придавало ему оттенок театральности. Большую часть года, особенно в дни карнавала, маска Баута в купе с длинным черным плащом были здесь практически повседневной одеждой. В это время светские условности и приличия играли меньшую роль, поэтому Джоанна не приминула ответить на комплимент, послав веселым господам в лодке воздушный поцелуй. Разумеется, наши лица тоже были прикрыты элегантными черными полумасками. «Ты не упускаешь случая позабавиться», — упрекнула ее Бьянка, когда чужая гондола отошла на приличное расстояние. «Ба! Это называется уметь жить, моя дорогая!» «Уметь действовать, уметь пользоваться случаем. Изящно, прилично и непринужденно». «Да, это не каждому дано», — произнесла Бьянка с ноткой осуждения. Однако Джоанна со свойственной ей простотой пропустила ее замечание мимо ушей. «Кстати, это не Александра Дегора, высаживался на причал, когда мы отчалили». Обернулась она ко мне. «Что-то он зачистил к вам, дорогая». Ничего не хочу сказать, но кое-кто заметил, как вы ворковали на террасе в доме Арсага. Приплыли. Только сплетен мне не хватало. Он просто расспрашивал меня о монастыре. а я мати», — ответила я скучающим голосом. Сердце забилось мелко и часто. «О монастыре? Надеюсь, в следующий раз вы найдете тему поинтереснее». «Ох, я бы с ним потолковала. Под маской или даже без». С бесстыдной мечтательностью улыбнулась Джоанна. «Он, конечно, не отёсанный, как медведь, но есть в нем что-то настоящее, мужское. Не то, что другие раздушенные кавалеры, сыплющие стихами и пудрой. Вряд ли тебе выпадет такой случай, сеньор Дегора не жалует женщин», — усмехнулась Бьянка. Джоанну это не смутило. «Что за вздор? Просто не попался еще в настоящие руки. Но попадется. Я знаю, ты великолепно умеешь плести светские разговоры, но что можно сделать с мужчиной, который думает только о своем и отвечает не в попад. Даже для такой тяжелой публики есть верное средство. Обморок! Наставительно произнесла Джоанна. Поверьте, нет более надежного способа привлечь к себе внимание. Разговор становился все интереснее, но его внезапно прервала Инес. Смотрите! Мы как раз подплывали к мосту, на который вдруг, как черт из куста, выскочил какой-то парень. Палкой он ловко отбивался от двух противников, хоть силы были явно неравны. Двое верзил теснили его, наровя, сбросить в воду. Одеты они были в бурые плащи с алой подкладкой, вроде тех, в которых обычно ходили рыбаки. Интересно, чем он им так насолил? Как правило, городские рыбаки были угрюмыми, молчаливыми типами». Их ремесло мало располагало к болтливости и веселью, еще затемно они выходили в море на своих утлых тартанах, а после раскладывали улов на прилавке грубыми, просоленными руками. Чтобы их разозлить, нужно было здорово постараться. Между тем беглец избрал дерзкий путь к спасению. Продолжая отбиваться палкой, он вскочил на перила моста и вдруг спрыгнул в нашу гондолу, которая как раз проплывала внизу. Лодка угрожающе закачалась, Джоанна завопила, Фабрицио разразился проклятиями, мы с Инос в ужасе вцепились в борта. Казалось, что крушение неминуемо. Нам повезло уцелеть только благодаря искусству нашего гондольера. Ловко перехватив весло, он выровнял лодку, и вскоре мост с разозленными рыбаками остался далеко позади. «Что ты творишь, негодяй, подлец? Подлая твоя рожа!» кричала Джоанна на всю улицу. в вторя ей отчаянным лаем, подскочила к парню, схватив его за штанину. Фабрицио угрожающе замахнулся веслом. "Сеньоры, сеньоры!" взмолился несчастный беглец. Мгновенно оценив обстановку, он широко улыбнулся самой старшей из нас, Джоанне. "Поверьте, я не грабитель. Я бедный сын мастера из Аливола. Те господа на мосту живут в соседнем приходе и давно имеют на меня зуб". «Вы спасли мне жизнь, я ваш должник. Но моя благодарность будет поистине безграничной, если вы отвезете меня на ближайший причал и не заставите добираться до него вплавь». Весло вновь погрузилось в воду. Не переставая говорить, незнакомец отцепил собачонку от своей штанины, макнул ее головой в канал и посадил обратно в лодку, подальше от себя. Рычание сразу стихло. Мокрая, как мышь Пикалетта, шмыгнула под защиту хозяйки где бешено отряхнулась, окатив нас брызгами с головы до ног. Когда схлынул первый испуг, незнакомец действительно стал казаться вполне безобидным. Он был среднего роста, ловкий, как обезьяна, с загорелым лицом и живыми черными глазами. Маски на нем не было, или она пропала во время драки. У него оказался приятный звучный голос, а речь была на удивление правильной. Обстоятельства, из-за которых он попал к нам в гондолу, вызывали сочувствие. Я и раньше слышала про состязания и драки между разными сестерами, то есть районами города. Иногда они перерастали в целые побоища. В западных проходах костяк воинствующих групп составляли судостроители, работники арсенала. Восточные приходы населяли в основном рыбаки. Соперничество между ними с годами стало чем-то вроде священной традиции. «Значит, ваш отец работает на верфях?» — спросила я. Беглец кивнул. Да, и я тоже там трудился. Правда, недолго. Древесная пыль вызывала у меня дикий кашель. Как это грустно. И что же вы сделали? Подались в матросы? Спросила Джоанна, постепенно сменившая гнев на милость. Похоже, незнакомец ее забавлял. Судя по его ловкости, этот парень вполне мог служить матросом на каком-нибудь судне. Да, сеньора, но, увы, это было недолго. Повесил голову незадачливый оливолец. Возле Секилы на наше судно напали тарчи. Я спасся чудом. После этого я попал в Аримин, где выучился играть на лютне. Два года прослужил там у одного господина и лишь недавно вернулся сюда, в родной город. И сразу же напоролись на рыбаков. «Да, вас сложно назвать везучим человеком», — усмехнулась Бьянка. «Увы, я с детства был таким. Лишь однажды Господь сжалился надо мной, когда послал мне лютню. Правда, эти двое слов ее сломали. И второй раз...» когда отправил меня навстречу гондолу с тремя прекрасными добрыми сеньорами. Кто бы мог подумать, что уличный бродяга способен на такую галантность. Незнакомец болтал, как трещотка, но почему-то чем дальше, тем меньше он мне нравился. На сердце снова легла тяжесть, а еще показалось, что вода в канале вдруг изменила цвет, словно омертвела. Всеми обостренными чувствами я ощутила, как нечто огромное прошло внизу, и затаилась прямо под лодкой. Я подняла голову и вздрогнула, уколовшись об острый взгляд. В следующий миг незнакомец тепло улыбнулся. Фабрицио тем временем причалил к берегу. «Вот твоя пристань, парень. Выметайся и не докучай сеньорам», — буркнул он. «О, нет!» — встрепенулась Джоанна. «Пусть лучше Фабрицио высадит нас возле моего дома». «У меня есть одна старая лютня», — обернулась она к незнакомцу. Мне кажется, она тебе подойдет. Кроме того, отсюда слишком близко до того моста, где мы тебя подобрали. Вдруг те негодяи нападут снова. Мне все это очень не нравилось, но Джоанну было не унять. Она походила на кошку, закоктившую воробья, и было видно, что наше присутствие ей только мешает. Бьянка украдкой подняла брови, Инна молча смотрела в сторону, безучастная ко всему. В конце концов мы высадили всех троих, Джоанну, Инес и парни счастливчика возле дома Сакетти. Бьянка по-прежнему хотела увидеть лагуну, поэтому наша прогулка еще не закончилась. Спустя четверть часа блужданий по узким каналам перед нами распахнулся простор. Широченное поле лагуны перехватывали десятки лодок. Вдалеке темнели очертания спинолонги. Море прищурись, насмешливо следило за городом искрящимся бирюзовым взглядом. Низкое небо как будто склонилось к воде и шептало ей что-то на ухо, неразличимое среди криков птиц. На первый взгляд все было спокойно. Но человек, выработавший в себе чуткость к морскому пульсу, сразу ощутил бы некоторую напряженность. В голосах чаек слышалось неясное предвкушение. Я подумала вдруг. «Интересно, что сейчас поделывает Пульчина?» «Вдруг мой друг все ещё дулся на меня из-за пауроза?» Бьянка вздохнула. Джоанна права, я тоже это чувствую. Действует угнетающе. Надеюсь, этот проклятый сирок скоро закончится, оставив нам на память лишь парочку свежих кошмаров. Я хотела бы с ней согласиться, но я знала, что одними снами здесь дело не ограничится. Наоборот, сны — это только начало.